Глава вторая. И, кажется, я договорилась. За окном была глубокая ночь. В палате знатно похолодало. После ухода девчонок я начала было перебирать свои вещи, но почувствовала накатившую слабость и в результате все время до ужина провела в кровати. Состояние было отвратительное, голова кружилась, меня тошнило. Весь набор. И Заму заглянувший ко мне, всплеснул руками. Снова сказал что-то вроде «нельзя так среку». Опять напоил каким-то лекарством и велел лежать. Есть не хотелось, веки сами сомкнулись, и я отрубилась. Проснулась через несколько часов, когда кругом была тьма. Трещали цикады, ветер играл с листвой деревьев, где-то лаяли псы. Я находилась на тонкой грани между сном и явью. Вроде бы все осознавала, но в то же время не могла обрести четкость мыслей. «Откуда-то», — донеслись щелчки, — Потом звук словно задевают натянутые нити. И тихий смех. Голова пошла кругом. Очертания палаты начали расплываться. Кто-то начал смеяться, нашептывать. Клан Зеу считает звезды. Клан Шенгай играет в грозы. Клан Юичи вестник света. Клан Икеда это небо. Вдоль моего позвоночника пронеслась обжигающая волна. Я знаю эти строки. Давно-давно, в детстве, когда в камине потрескивал огонь, в комнате пахло сладко и душно, а теплая рука матери касалась моей щеки, звучал этот стишок. Я резко села, и тут же тело подхватил ледяной ветер. От стен палаты вмиг ничего не осталось. Пол растаял, кровать рассыпалась белой пылью. Меня окружала непроницаемая тьма, густая и жутко чернильная. Сердце заколотилось, как бешеное, горло сдавило. Я схожу с ума? Или лекарства из заму действуют совсем не так, как хотелось бы? Тьма вспыхнула тысячами мелких искорок, закружившихся в безумном танце. Спустя пару секунд я сообразила, что под ногами хоть и ничего нет, но стою будто на твердой поверхности. А еще там внизу. Простирается темный лес. Синие верхушки елей смотрят прямо в небо, а загнутые крыши пагод, будто замерли в безвременье. Высокая стена с башнями частично огораживает здания от леса, но далеко не везде. Здания. В них явно живут. Но что-то подсказывает, что это не просто для семей, это школы, вспыхнула догадка. Это такие же школы, как и наши Годзен. А еще это место называется Граница. Точно знаю, Граница. Та самая, на которую, по словам Изаму, меня мог бы отправить же. За спиной раздались щелчки. Я обернулась. В нескольких шагах стояла фигура, закутанная в лиловый плащ. Плащ словно плели тысячи пауков из переливающихся светом нитей. Можно было лишь угадывать очертания фигуры, но при этом не удавалось рассмотреть как следует. Лицо скрывал капюшон, черты можно было увидеть только частично. Откуда-то взялась уверенность, что это женщина. Она настолько красива, что можно отдать Богу душу. Она настолько безобразна, что ею пугают детей. Ее руки не скрывают плащ, пальцы непропорционально длины, и из их кончиков тянутся длинные нити, которые падают куда-то в темноту. Но если присмотреться, можно увидеть между пальцев металлические спицы. Именно они перекидывают нити и каждый раз щелкают, соприкасаясь друг с другом. От этих щелчков по спине пробегают мурашки, а дыхание застревает в легких. Потому что ничего человеческого в этом существе нет. Оно красивое и в то же время чудовищное. Прекрасно холодной красотой звезд и ужасно чернотой бездны. из которой никогда не выбраться. Хозяйка судьбы, повелительница дорог без конца и начала. так, кто говорила со мной прошлой ночью. Плетунья. Ноги сами подкосились, и я рухнула на колени, склонившись перед богиней. Она бесшумно приблизилась. — Стань, дитя мое! — произнесла плетунья странным, ни на что не похожим голосом. Смесь звона колокола и эхо подземелий. Я не сержусь. Нити пальцы коснулись моих волос. Порыв ветра принес запах мороза и сырого мяса. Плоти плетуньи не было видно сквозь одежду. Но если раньше и было любопытство, то теперь оно исчезло. Я не хочу знать, как выглядит плетунья без своего плаща из паутины. Не хочу знать, что оно такое. Я медленно подняла голову, и посмотрела на богиню. Угроза не чувствовалась. Она качнула головой, складки капюшона колыхнулись. На мгновение вспыхнули раскаленными углями нечеловеческие глаза. «Встань!» — повторила она. Я поднялась на ноги, не отводя от нее взгляда. «Мне можно задавать вопросы?» «Ты уже их задаешь!» «Да, неловко получилось!» Расценив это как одобрение, Я глубоко вдохнула и выпалила. «Кто я?» Тихий смешок, и нити, словно змеи, застроились по пальцам плетуньи. «Ты?» Аска из клана Шенгай. Девица 16 лет. Беспреданница. Одиночка. Ты не умеешь следить за языком, поэтому постоянно куда-то влипаешь. Ты? Пагода без крыши. Совсем не тот ответ, на который я рассчитывала. Однако это немного лучше, чем ничего. Плетунья это прекрасно понимает, но играет, как кошка с мышкой. Это бесит, но в то же время я осознаю, что однажды уже договорилась до ручки. Она начала неторопливо обходить меня по кругу. Медленно, шаг за шагом, будто пыталась изучить со всех сторон. «Ты обижена на всю Тай-О-Гонори. Считаю, что империя забрала твою родню». Ты довела до белого коленя своего куратора, похваляясь, что сможешь высказать в лицо плетунье, то есть мне, все, что думаешь. А еще, еще, эхом повторила я, не смея сделать невдоха. Ты умерла, я широко распахнула глаза, пытаясь осознать услышанное. Умерла там, далеко-далеко, продолжила плетунья, в другом мире. куда не добраться вовек. Погибло твое тело, но дух оказался силен. В то время, как здешняя аска о силе духа только слышала, да растрачивала свою реку, как попало. Умерла, умерла, умерла. Воспринять это не получалось. Слова звучали, смысл не доходил. Сложно поверить, что ты мёртв, если дышишь, чувствуешь, мыслишь. Так. «Эмоционально я это переварю потом». «Что такое Рёку?» Все же выдохнула я». «И кто я?» «О себе ты узнаешь потом», хмыкнула она. «Когда выполнишь свою миссию». «А Рёку?» Светящиеся нити поплыли по воздуху, коснулись моего запястья. Кровь будто вспыхнула огнем, меня бросила в жар. Кожа словно стала прозрачной. Я четко увидела рисунок вен, светящийся фиолетовым. Реку – это дар, аска», — произнесла Плетунья. «Сила, которую можно и нужно использовать членам кланов. Только делать это надо с умом, а не как некоторые». Я завороженно смотрела, как фиолетовый свет сиял все ярче. Тело становилось легче, захотелось смеяться от переполнявшей меня силы. Казалось, я просто могу шагнуть и окажусь у горизонта. А потом, рванув кометой, вернусь в мгновение ока. Все под силу. Все получится. Физически ощущалось, как реку клубится и сверкает потоками бесконечной энергии. Плитунья коснулась моего запястья ледяной спицей. Сила вмиг схлынула, оставив дикое опустошение. Я покачнулась, но устояла. Такой она может быть, Аска. Но для этого нужны тренировки и опыт. То, что дается легко, не ценится. Не дожидаясь моего ответа, она ткнула рукой в сторону. Смотри. Прямо за лесом все было залито вязкой тьмой. Но потом я разглядела красные всполохи. Они появлялись и исчезали, подвластные какому-то неведомому ритму. Красный цвет казался странно мерзким, отталкивающим. Плетунья оказалась за моим плечом, обожгла ледяным дыханием шею. Этот Суми Аска, задача воинов Тай Оганори защищать границу и не пускать Суми к людям. Задача школ научиться уничтожать Суми или умереть, отозвалась я, нахмурившись. Или умереть? «В школы попадают те, кого некому защитить, те, кому некуда пойти. Но кто еще не потерял честь и гордость и мечтает быть полезным своему клану? Или же просто народу империи?» «Какое-то не слишком гуманное обучение», — заметила я. Плетунья не ответила, видимо, решив, что это ее не касается. Так и стояла рядом. спине было холодно, потому что совсем близко находилось существо, рожденное неведомо каким образом. А сама я висела в воздухе среди сияющих звезд. Те, кто не входит в клан, лишняя нагрузка для империи, снова заговорила Плетунья. В школе почти все такие, поэтому тут игра не на жизнь, а на смерть. Сможешь уцелеть, получишь регалии назад. Нет? Значит, нет. Странная система. Так сходу не разобраться. Черно-красное нечто внизу вздыхало, перекатывалась огромной волной, словно единый организм. Я передернула плечами. сумме грех. И не удивлюсь, если у этих тварей есть не только физическое происхождение, но и еще что-то вроде перевоплощения из людских пороков. Нахмурившись, я покосилась на плитунью. Мысли явно не мои. специально вкладывает в голову на секунду в прорези капюшона мелькнула кривая улыбка богиня довольна моей сообразительностью она двинулась в сторону одной из школ и поманила меня за собой ничего не понимая я последовала за ней видишь ли аска в отличие от своей предшественницы ты не обделена мозгами поэтому не разочаруй меня неплохо бы только чтобы вы уважаемые Еще разъяснили, что и к чему. Вроде и похвалили, но я-то прекрасно понимаю, что беспомощно, как новорожденный котенок, Совершенно не в курсе местных обычаев, правил поведения, тонкостей и... Короче, всего. Плетунья указала на здание из белого кирпича. Даже во тьме оно было светлее других. «Это школа Годзен, Аска. А это...» Взмах руки в направлении здания через земельный участок. Школа Тукугава. Твой главный враг? Там. Сможешь обыграть его. Выйдешь отсюда целый и возьмешься за клан. Клан, уточнила я, клан Шенгай доверил себя одному человеку, продолжила Плитунья, словно не услышав моего вопроса. Поэтому твоя цель не школа. Твоя цель. Получить свободу и стать полноценным членом клана. Металлические спицы зазвенили. Она сцепила пальцы нити, которые тут же засверкали ярко алом. Смотреть было больно. Я зажмурилась. По щекам потекли слезы. Левое запястье обожгло, сдавило с такой силой, будто жела сломать кость. Я вскрикнула. «Ф -ф, люди такие хрупкие, вечно забываю! фыркнула плетунья. «Ладно, а вот тебе подарочек. Пусть будет мое благословение». Я с трудом шевельнула рукой, которую теперь обвивал от локтя до запястья толстый замысловатый шнур. Он вспыхнул пламенем, я взвизгнула от боли. Миг, от шнура не осталось и следа, но всю кожу покрывала сеть тонких шрамов. «Мой кумихимо придаст тебе сил». «И защитит от мелких пакостей!» «Как ни в чем не бывало», — сказала плетунья. «Взамен ты мне...» Откуда-то донесся шорох. Она прислушалась и, оставив меня, быстро направилась куда-то по мерцающей звездами дороге. У меня не получилось даже пошевелиться, поэтому пришлось крикнуть. «Что взамен?» «Принесешь голову Цуми!» — донесся ответ. «Ну...» «Обалдеть теперь!»